«Лилия Хисамова. Непристойное поведение. Предыстория. Пять лет назад. Диана. Лови свой кофе. Ксю протягивает мне бумажный стаканчик, из которого доносится запах живительного источника энергии. Аудитория до сих пор закрыта. Закатываю глаза. Похоже, Палыч проспал, и лекции опять не будет». Наш любимый преподаватель зарубежной истории, Иван Павлович, почетный лектор, которому на днях стукнуло лет сто, если не сразу 200 частенько забывает свое расписание. Студенты уже привыкли, что старичок любит поспать подольше и нагло этим пользуется. Но мы с Ксю заядлые ботаны и приходим сюда каждый понедельник так по расписанию. Ждем чуда у закрытой двери, пока умный народ отлеживается в кровати, восполняя нехватку отдыха после бурных студенческих выходных. Ди, смотри, кто идет. Ксю мечет взгляд в сторону коридора, и ее бледное лицо моментально покрывается алыми пятнами от смущения. Эх, не везет рыжий, краснеет, как вареный рак! От одного только вида перекачанных мускул. Ну, идет. И что? Ладно бы полз. А так смотреть не на что. Презрительно фыркаю, Заметив знакомую мужскую фигуру. Глеб Громов. Самый крутой парень в нашем универе. Нет, во всем городе. Да что там мелочиться Во всей известной мне вселенной. Да. Я втюрилась в этого гада с первого взгляда. Не я одна, кстати. Нас, таких наивных дурочек, вся женская половина университета. Не влюбиться в Глеба невозможно. Я опущу тот факт, что семейство Громовых владеет половиной бизнеса в нашем городе. Это позволяет богатому сыночку разъезжать на крутой тачке и одеваться в дорогущие брендовые шмотки. Но звездой местного масштаба он стал по другой причине. Громов – профессиональный спортсмен, его внешность – это отдельная тема для обсуждения. Парень сложен, как греческий бог. Его тело представляет собой идеальный набор мускул в сочетании с высоким ростом и природной грацией. Нужно быть слепой, глухой или просто неадекватной, чтобы пройти мимо, и не сломать шею, глядя на этого мачо. Жаль, что я не в его вкусе. Если с другими девчонками Глеб общается приветливо, то, глядя на меня, он, кажется, готов задушить меня голыми руками. Его взгляд, направленный в мою сторону, твердеет за долю секунды. А я при виде Громова теряю голову и напрочь забываю кто я есть. Не понимаю, чего он так взъелся на мою скромную натуру. Где я успела ему перейти дорогу? Да, наверное, уже и не узнаю. Через неделю парень защитит диплом и навсегда покинет стены нашей альма-матер. Громов проходит мимо нас всю. Я демонстративно отворачиваюсь к окну, потому что сердце, ощущая приближение своего кумира, бьется как сумасшедшее. Ставлю горячий стаканчик на подоконник и в уме считаю до пяти, чтобы успокоиться. «Привет, Глеб!» – звучит тонкий голосочек Ксю. «Блин, рыжая только что закинула бревно в пылающий костер. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на реакцию парня. «Привет!» — он сканирует мою внешность, а на Ксю даже внимания не обращает. «Неужели Громов подумал, что это я с ним поздоровалась?» Кашусь на подругу, та в ужасе забивается в угол и притупляет взгляд в пол. «Как, говоришь, тебя зовут?» — разглядывает мой прикид. Заценивая розовую мини-юбочку в паре с белой блузкой, плотно облепившей мою точенную фигурку. Под его пристальным вниманием я цепенею. Какая разница, ты все равно не запомнишь, отвечаю ледяным тоном, не выдающим того, что на самом деле происходит в моей душе. Вспомнил, Оля, ухмыляется. «Даже не пытайся!» Начинаю рассматривать ногти на руках, демонстрируя полное безразличие к собеседнику. «А что мне будет, если я вспомню?» Сокращает расстояние до крошечного минимума. Останавливается так близко, что кажется, будто между нами заканчивается воздух. Машинально делаю шаг назад, и облокачиваясь на подоконник. Парень нависает, и его губы оказываются прямо над моими. Ощущение, что он вот-вот меня поцелует. От чего ты хочешь?» Мой взор медленно проходится по фигуре идеала мужской красоты. «Прокатить себя на машине, на заднем сиденье, Я возмущенно распахиваю рот, да так и замираю, не найдя достойного ответа. Университетский плейбой знаменит тем, что меняет подружек, как перчатки. И еще ни одна из них не выходила из его тачки девственницей. Но все его интрижки очень быстро заканчиваются. Словно его девиз, никаких длительных отношений. Глеб Громов... Что-то вроде нашего местного вереста. Девчонки им любуются как эталоном красоты, и все, как одна, стремятся покорить. Но удача постигнет только самую выносливую, ведь надо набраться тонны терпения, чтобы вынести его снобизм. И та, кому это удастся, обретет безмерное счастье, потому что нет ничего круче, чем находиться на вершине мира. «Хорошо, но у тебя только одна попытка. Как же мне нравится дразнить дикого зверя!» Ощущаю горячее дыхание парня на своем лице. Его взгляд плавно, словно в замедленной съемке, опускается на стаканчик на подоконнике, где черным маркером написано мое имя. «Диана!» В серых глазах загораются победные огоньки. Поехали, красотка, тянет меня за руку, а я безвольной куклы плету следом, хотя прекрасно знаю, что между нами вряд ли что-то произойдет. В нашей группе я единственная бюджетница. Для меня учеба превыше всего. Парни, вечеринки и подружки вполне могут подождать. Будет еще время. Сначала я должна закончить университет, найти достойную работу, а уж потом буду отрываться. Непростое детство научило меня ставить в жизни четкие приоритеты и любыми путями добиваться намеченных целей. Родители погибли в автокатастрофе, когда мне было семь. После трагедии меня удочерила моя тетя, сестра мамы. Мое детство было достаточно веселым, ведь расти в многодетной семье вместе с четырьмя двоюродными братьями просто априори не может быть скучно. Семья у нас была большая, но вот бюджет маленький, поэтому мне, как самой младшей, приходилось донашивать пацанячьи обноски. Платья, конечно, тоже были в моем скудном гардеробе, праздничные, с морем кружев для особых случаев. Новый год и дни рождения никто не отменял. Но это все не то. Ведь я никогда не чувствовала, что у меня было право выбора. Как только мне стукнуло 18, меня отправили в свободное плавание. Вступив в студенческую жизнь и начав получать стипендию, я сама стала распоряжаться своим бюджетом. Что я сделала в первую очередь? Набрала себе кучу юбочек. Платьев, перестала носить брюки. Надоело, честное слово, хоть женщиной себя почувствовала. Вот весь первый курс и хожу в универ, как модель на показ мод. Походка от бедра, юбочка, чуть ниже зоны приличия, облегающие блузочки. Надо же покрасоваться своими прелестями. Природа была ко мне очень щедра одарив круглыми формами в нужных местах. А стройные ножки ждали свободы годами и в качестве вознаграждения теперь расхаживают на тонких шпильках по узким коридорам престижного университета. Я росла с четырьмя мужиками и была свидетелем всех этапов их сексуального взросления. Уж мне ли не знать, что именно заводит парней? Вот только собственного любовного опыта никакого. Братья старательно ограждали меня от всех поклонников, так что к выпускным экзаменам я была единственной девственницей в классе. А вообще, люблю отразнить дразнить представителей сильного пола. Сделала это целым хобби. Хлебом не корми, дай мне поиграть с собачками, которые при виде моего саксопильного прикида слюной захлебываются». С первого же дня в универе парни мне прохода не дают, хоть метлой отбивайся. Поначалу я, наивная, с каждым из них объяснялась, просила прощения, что не могу пойти на свидание, лекции, курсовые, практика. Время только свое драгоценное зря тратила. Шишки понабивала, но нашла способ держать кобелей на расстоянии. Надев на себя маску хладнокровной стервы, я включила режим полного игнора. Любые приглашения отвергаю лишь одним надменным взглядом из-под лобья. Парни, взирая на меня с мольбой, корчатся, как в муках, но в итоге отстают. Мужская честь им дороже. И все было распрекрасно, пока я не встретила Глеба. Свою влюбленность я умело скрываю за семью замками. Ведь кто узнает, смеяться будет в три голоса. Подумать только, Дианка Левина втюрилась в высокомерного красавчика, который смотрит на нее так надменно, будто на кусочки порешить хочет. Нет, избавьте меня от подобной сомнительной славы. Вот так мы и живем как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются, хотя хочется этого до да безумия.